Глава 16. В поисках правильного пути. Хирург подобен скульптору. Он также отсекает все лишнее. Сергей Федин. На следующий день к вечеру пришел князь с докладом. Он выглядел отдохнувшим и в явно приподнятом настроении. Ваше высочество, как ваше самочувствие? спросил он на пороге моей спальни. Уже лучше. Температуры нет. Вы лучше присаживайтесь и рассказывайте последние новости, указал я на столик самоваром и печеньем. Князь, усевшись в кресло, налил себе чаю и начал доклад. Мы вчера несколько ошиблись в своих выводах. Заместитель Родионова на англичан не работал, но разбалтывал всю информацию своей любовнице. От Романа Стив он совсем потерял голову, согласно вашей подсказке. Вчера вечером удалось поймать того, кто похитил подслушивающее устройство и работал на английскую разведку. Помощник секретаря заместителя штабс-капитана службы безопасности. Он-то и познакомил заместителя с куртизанкой, которую специально подвели к нему. Радует то, что больших секретов он разболтать не смог и вообще согласился работать на нас. Довольно мерзким типом он оказался планируем через него подвести нашего агента из обиженных вами. Легенда проработана, и мы планируем устроить его внедрение в наше ведомство взамен арестованного заместителя. По стране на крупных заводах прокатились стихийные акции в вашу поддержку. Они требуют самого сурового наказания для всех участников покушения на наследника. Количество заявлений на подпольные кружки увеличилось в несколько раз. Газеты раздули происшествия до мистических размеров. Теперь вас называют избранным, который должен спасти нашу страну от революции. В Англии мы поменяли большинство сотрудников и полевых агентов. На налаживание работы им потребуется время. В Османской империи начались волнения после отказа от мобилизации. Ополченцы отказываются возвращаться без выплаты положенного жалованья при их призыве казна султана пуста и денег на это нет то, что дали англичане, было потрачено на покупку вооружения у тех же англичан в босфоре после снятия запрета на проход кораблей на мине подорвалось два сухогруза и один рыболовецкий катер сейчас они пытаются понять, сколько еще мин они потеряли судоходство до сих пор не возобновилось что приносит серьезные убытки туркам. В Иерусалиме под видом паломников прибывают добровольцы, которые должны будут поддержать восстание, которое начнется при высадке израильской армии. Делаются запасы продуктов по возможности. В Лондоне обстановка спокойная. Явки пока никто с обысками не посещал, наружного наблюдения не замечено. Виктор Сергеевич А как вообще обстоят дела с подпольным движением в Российской империи? Я читал доклады, но что-то не сходится. Данные с разных губерний сильно отличаются от официальной статистики. Судя по докладам моих комиссаров, подпольное движение вовсю процветает. Вербовка идет полным ходом. Что вообще происходит в стране, я не понимаю. Почему нет конкретных докладов? Я сегодня перебрал доклады по тем губерниям, где идеи Герцена и Державина, скрещенные социалистическими идеями о местами и трудами Маркса, которого в открытую распространяют, находят поддержку в студенческой среде. Если в столице и крупных городах ситуация приемлемая, то в провинциях растет поддержка революционных идей, отказа от монархии и провозглашения республики. Ваше высочество, Людей не хватает, и народ совершенно безграмотный. Верят разным проходимцам, да и пропаганду они начинают очень издалека. Народ и ведется на это. Вы понимаете, чем это грозит нам в ближайшие годы? Идеи свободы легко привить, а потом пойти грабить тех, у кого больше, чем у меня. И знаете, чем это все закончится? Гражданской войной. Значит, Представьте мне в ближайшие дни, как вы собираетесь с этим бороться. Наймите правильных профессоров, которые простым языком напишут рецензии на труды Карла Маркса, и опишите подробно его цитаты про его отношение к русским. И что этот труд оплатили англичане, чтобы устроить революцию в Европе и ослабить ее. Перед публикацией пришлите мне на ознакомление. Назначьте награду за ходаков в народ. Нужно искоренять эту заразу на корню. Но ведь большинство же их не поддерживает. Что они смогут сделать? А достаточно 2-3% фанатиков, которые не побоятся стрелять направо и налево, они смогут под страх оружия починить все общество и никого не будут спрашивать, готовые они поддержать их добровольно. Несколько несогласных пристрелят А остальные пойдут как скот на убой. Да и убеждать проще с оружием в руках. Они довольно есть всегда и при любом строе. Активнее внедряйте агентов в их круги. Мне нужны не рядовые члены ячеек, а те, кто все это организовывают. Активнее внедряйте паспорта и системы контроля. Отчет мне по этому вопросу каждую неделю. Похоже, мы с вами увлеклись внешними проблемами и забыли про свои внутренние. Преследуйте революционеров и за территории нашей страны. Что там с реформой церкви? Почему нет реальных изменений? Патриарха выбрали и все? все успокоились? Где реальные изменения? Передайте ему, если через неделю не будет видимых изменений, я займусь реформой лично лучше я посажу несколько тысяч попов в тюрьму, чем потом сотни тысяч вздернут на деревьях вместе с семьями. Разошелся я в критике и в эмоциях, двинул по прикроватной тумбочке, где стоял графин на серебряном подносе, которые от удара упали на пол. На шум заскочила охрана, но, увидев, что все в порядке, вышли из комнаты. Ваше высочество, что случилось? взволнованно спросил вскочивший князь. Видение у меня было еще когда в церкви молился. Страшно, то, чему мы сопротивляемся за всех сил, случится все равно. Тех усилий, которые мы прикладываем для предотвращения гражданской войны, недостаточно. Или мы где-то ошиблись, или действуем слишком мягко. Если ситуация за год не изменится, Я прибу самые жесткие меры, веду опричьщину, как при Иване Грозном. Пусть лучше меня будут бояться и считать душегубом, чем я допущу гражданскую войну. Как в Евангелии сказано: "Больше сея любви нек тоже и мать, да кто душу свою положит за други своя, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Пусть я душу свою потеряю. Но не дабы это сделать другим. Если потребуется, то я казню всех, кто разжигает огонь революции, сказал я, после чего в комнате повисло тягостная молчание. Князь стоял бледный и явно хотел что-то спросить, но не решался. Идите, князь, и работайте. Позовите слуг. Мне нужно одеться, болеть времени нет. От нас с вами зависят жизни миллионов наших граждан. Да, вот еще что. Мне нужны списки верных людей, потомственных, кристально честных идейных, которые смогут доделать то, что не сможем мы. Учителя, охотники, рудознацы. Нужно будет организовать им скрытный проезд в столицу для тайной встречи со мной. Каждому нужно будет подготовить дополнительные комплекты документов, которые не потеряют своего статуса и через 20 лет, если нас с вами убьют и в стране случится революция, они, как волки, избавят общество от наиболее больных особей. Кроме меня и вас, о них никто никогда не должен узнать. Они будут жить как обычные люди, но в случае угрозы стране от внутреннего врага, выполнят свою задачу. Биседу с каждым я буду вести отдельно, друг о друге они сдать не должны. Все документы по каждому должны уничтожаться без каких-либо копий. Вы вообще выяснили, откуда столько людей пришло по мою душу вчера? Все иностранцы имеют временное разрешение на посещение выставки. Оружие было спрятано в мусорных баках. О бомбы активировал местный, находящийся в Розыске по подозрению в подготовке терактов. Расследование еще продолжается, но местных практически не задействовали. Идите. Когда князь ушёл, я почувствовал, что мои руки дрожат. Возможно, это сказывается моя контузия, которую я получил, а возможно, слишком сильное напряжение последних дней. Нужно прогуляться иначе я так двинусь умом. Вообще очень хотелось напиться, но делать это сейчас ни в коем случае нельзя. Одевшись, я медленно спустился на первый этаж и вышел в парк. Далеко идти я не стал и присел на скамейке. Ко мне сразу же подбежал дежурный. Ваше высочество, ваш отец просил проследить, чтобы вы не вставали с постели. произнес он. "Где сейчас моя супруга?" спросил я, проигнорировав его слова. "Уехала в министерство. Там идет согласование последнего проекта, который необходимо подписать и согласовать назначение ответственных лиц", ответил он и, предвидя мой вопрос, добавил: "Охрана увеличена в три раза, из дворца выехало два кортежа, которые пойдут разными маршрутами. Во втором сидит ее двойник". Она едет в бронированной машине охраны. Мы постарались предусмотреть все. Ночью даже вскрыли мостовые в более чем тридцати местах и осмотрели все возможные места закладки бомб, даже самое невозможное. Хорошо, идите. Мне нужно отдохнуть на свежем воздухе. Когда дежурный ушел, а охрана отошла в сторону, Я облокотился на спинку и посмотрел сквозь ветки деревьев на знойное солнце. До сих пор я не понимал, каким чудом я смог выжить. По всему выходило, что это очередное чудо. Мне дали еще один шанс исправить ошибки прошлого. Но сама суть этого бытия сопротивляется тем изменениям, которые я провожу. Только мое присутствие дает толчок изменениям. А как только я отхожу в сторону, все вокруг меня стремится вернуться к своему начальному состоянию покоя. Реформы идут с огромным трудом, за Уралом вообще ничего не меняется. Да и стоит отъехать от столицы губернии, как попадаешь в дремучую древность, где новые законы еще не действуют, а старые уже не соблюдаются. Всю ночь я читал отчеты моих посланников и сравнивал их с официальными. Всё сплошное уныние, нежелание ничего менять. Потемкинские деревни, приписки, а народ на уровне рабов и скота. Будь я на их месте давно бы взялся за вилы. Похоже, нужно готовиться к еще одной поездке по стране и начинать уже не угрожать, а карать. Но всего этого все равно мало и Я чувствую, что не смогу отсрочить гражданскую войну. Мне даже кажется, что я ее приближу, как и Первую мировую войну. А может, так и нужно, пока не набрана максимальная точка кипения, спустить пар, провести реформы. В любом случае без прививки от революции России не обойтись. Нужно, чтобы коммунисты, эсэры, левые партии получили на время власть в стране и показали свое истинное лицо. Только тогда, когда начнется кровавый террор любого инакомыслия, общество поймет, что скрывается за красивыми фразами: свободы, «равенство», «братство». Но смогу ли я или мои последователи взять ситуацию под контроль? Это очень опасная игра. Взять тех же коммунистов Они быстро подавили любые протесты, выжигая его силой оружия и не боясь утопить страну в реках крови. Что может их остановить в этом случае? Я не знаю. Внедрить туда своих людей? Но в той истории там такой клубок со змеями был, что единицы его пережили. А может, этот террор устроить мне, хотя этого не допустит моё окружение. Меня просто удавят, как Павла первого Но решение должно быть, иначе я бы не оказался в теле Николая Второго. Впереди еще реформа дворянства, которую я хочу провести с началом крестового похода. Как отреагирует на него общество, я не знаю, но большинство рада точно не будет. Тут мои размышления прервали. Ваше высочество, но я же просил вас соблюдать постельный режим. Да и ваша нога еще не зажила. Швы могут разойтись, сказал спешащий ко мне Скрифасовский. Скажите, Николай Васильевич, вы верите в Бога? Как «Э, вас понесло? Верю ли я в Бога? переспросил он, присаживаясь на скамейку и снимая запотевшие очки. Да, в Бога, бессмертную душу, то, что мы все на земле с какой-то определенной целью. Знаете, когда ты смотришь на двух больных людей, И один полный сил, и болезнь у него вроде подается лечению, а второй больной от рождения, и шанса выжить у него нет. Но тот, который здоровый, через месяц умирает, а тот, который больной и был уже одной ногой в могиле, внезапно идет на поправку. Как правило, тот, который борется до конца, имеет шанс спастись. А если вполне здоровый человек опустит руки, то и умереть может. Сколько раз я боролся за умирающего до конца, даже в том случае, когда шанса выжить не было, и случалось чудо. Человек выживал, практически воскресая с того света. Некоторые рассказывают, что видели свет и легкость в теле. Конечно, я верю в Бога и надеюсь, что душа бессмертна и что там после что-то есть. Но, мне кажется, такой вопрос нужно задавать мне, вам. По слухам, вы воскресли и говорили самим апостолом Петром у врат рая. С апостолом Петром не говорил, но то, что жизнь на этом не заканчивается, могу сказать точно. Меня вернули сюда с целью предотвратить череду ужасных катастроф и потрясений. А я не могу ничего исправить. Да и народу не очень нужны те изменения, которые я провожу. Вон постоянное покушение одно за другим. Если бы я, как врач, спрашивал у больного, как его лечить, то у меня большинство бы умирало. До того, как вы дали миру эти чудные антибиотики, спасти больного от заражения всего организма и смерти могла только ампутация, причём затягивать с этим было так же нельзя. И не всегда на такие операции был Морфи. Вы представляете, что такое, когда вам на живую отрезают руку или ногу. Но, отрезав и погубив один член, врач спасал все тело. Может, и вам нужно отсечь больной член от общества, чтобы спасти все остальное, спросил Скрифосовский. Тут меня кто-то очень осторожно начал тормошить за плечо. Ваше высочество на обед зовут. Открыв глаза, я посмотрел на шабс-капитана, который тормошил меня. Я, похоже, задребал на скамейке. А где профессор Склифосовский? спросил я, оглядываясь. Не могу знать, ваше высочество. Ваша матушка на обед вас зовут. Наверное, мне опять приснилось все это, хотя там во сне было все очень правдоподобно. Да и слова Николая Васильевича были верными. У больного не спрашивают, чего он хочет, а дело хирурга отсечь все больное и загнивающее, невзирая на мольбы. Значит, и мне нужно действовать более решительно, пока зараза и все, что вызвало её появление, не распространилось по всему организму.